Смешно. Не правда ли смешно? А он спешил, не доспешил Осталось недорешено все то, что он недорешил. Владимир Высоцкий. Пробуждение было каким угодно только неприятным. На головную боль тяжелого похмелья накладывалась тряска и на все сверху угрызение совести за вчерашнее. Ты не понимаешь, Кора. Ты драгоценность. Я тебя не достоин. Я точно знаю. Мне Камил и Кот все объяснили. Я попал сюда по ошибке. Застрял в анабиозе из-за собственной глупости. На самом деле, это не они мне объяснили. Они давно умерли. Это я сам себе все объяснил. Но в этом трудно сразу разобраться. А ты, чудо, тебя надо на руках носить. И боготворить издали Понимаешь Мужчина должен доказать себе Что он достоин такой женщины Но у меня мало времени И я точно знаю Что один не справлюсь Заставляю работать тебя Как каторжную А тебе учиться надо Потом Когда вместо меня будет новый я Ты не обижай его Понимаешь Внешне он будет отличаться Сильнее, моложе Но его эго, вся память, будут моими. Это грустно и несправедливо с моей стороны, подсунуть ему все свои проблемы. Я лишаю его свободы выбора. А у человека всегда должна быть свобода выбора. У меня всегда была, но сейчас нет. Понимаешь, нет здоровья, поэтому нет времени. Как ты думаешь, сколько мне лет? Сорок Сорок пять? Неправильно Двадцать Я моложе тебя на четыре года Это все анабиоз Никто не станет лежать в анабиозе тысячу лет сразу Умные люди лежат десять раз по сто лет И тогда ничего А теперь у меня нет другого выхода Тут все поставлено на карту Или-или Я и так потерял в анабиозе тысячу лет и здоровье Но если бы не проспал, то не встретил бы тебя. А зачем тогда мне все остальное? Как я запутался, Кора, если бы ты знала. Как я запутался. А тут еще тряска, голова болит. Неожиданно тряска кончилась. В руке у него оказалась фляшка с вином, а перед ним миска с солеными огурцами и картофелем.